Когда мы приблизились к городу, мне стоило неимоверных усилий заставить себя усидеть на месте. Настолько я была возбуждена. Перед моими глазами мелькали улыбающиеся лица. В нашу карету бросали цветы, развивались флаги, и отовсюду слышались приветственные крики. В воротах города меня ждал маршал де Брисак, губернатор Парижа. Он держал в руках серебряное блюдо на котором лежали ключи от города. Под крики одобрения он вручил их мне. В площади инвалидов, а потом от ратуши и бастилий послышался грохот ружейной стрельбы. О, какое это было чудесное зрелище! Невероятное множество людей собралось здесь, чтобы приветствовать меня в своем городе. Я слышала их реплики. Ну, не прелестна ли она? Ах, что за маленькая красавица! Ах, какая изящная! Ах, какая фея! Милые люди! Как я любила их! В порыве чувств я даже послала им воздушный поцелуй, и они радостно ответили мне. Все рыночные торговки, одетые в свои лучшие платья из черного шелка, собрались, чтобы из меня. Они кричали, что счастливы видеть дофину в своем городе. Я была поражена тем, что все эти люди имели вид хозяев, и поняла, что город принадлежал им, а не королю. Если у короля не было любви к Парижу, что ж, Париж мог обойтись и без него. Париж принадлежал торговцам, лавочникам, подмастерьям. Все это я поняла. Город принадлежал им, и они приветствовали меня в нем, потому что я была молодая и хорошенькая, и показала, что хочу им понравиться. Я влюбилась в Париж, поэтому и Париж влюбился в меня. Что это была за процессия? Нас эскортировали личные телохранители короля, а за нашей кареты ехали три другие кареты, в которых располагались слуги. После того, как мне вручили ключи, мы въехали в город, и наши кареты двинулись по направлению к собору Парижской Богоматери. Мы слушали мессу. Потом мы направились к колледж Луиле гран Там, в Сен-Женевьев, нас ждали аббат и монахи. Выслушав его приветствие, мы продолжали свой путь. Миновав триумфальную арку, наша процессия объехала весь город, чтобы люди, собравшиеся на улицах, могли увидеть меня хоть бы мельком. Это было одно из самых волнующих событий моей жизни. Я была по-настоящему счастлива. У меня было прекрасное чувство, что все идет хорошо. Наконец мы прибыли в тюлери, где должны были обедать. Толпа, заполнившая сад, была еще больше, чем те, что я видела до сих пор. Не успели мы войти внутрь, как люди начали вызывать нас. Месье Дебресак сказал, они не успокоятся до тех пор, пока вы не покажетесь им. Тогда я так и сделаю, ведь я не могу разочаровать народ Парижа. «Ответила я. Мы вышли на балкон. Увидев меня, люди, собравшиеся в саду, закричали, приветствуя свою дофину, и, желая ей долгих лет жизни, улыбались. А я стояла, улыбаясь и кланяясь, и чувствовала себя очень счастливой. «Мы обожаем ее!» — кричали они. «Она такая милая!» Да благословит Бог нашу очаровательную маленькую дофину. Боже, как я была счастлива! Я очень страдала от критики со стороны моей матушки и Мерси, поэтому так нуждалась в поддержке. И здесь я получила гораздо больше поддержки, чем где-либо. О, дорогие, дорогие мои люди! Кричала я в ответ. Как я люблю вас! «Боже мой, какие толпы! Сколько же их пришло сюда?» Месье Добрисак улыбался, стоя рядом со мной. Потом он поклонился и сказал...